глава одиннадцать от удивления я застыла на месте корни нет и секундная заминка позволила одному из отростков захлестнуть мою шею я опомнилась и вцепилась в него пытаясь расмотаться обратно но хватит невероятно как это прозвучало словно приказ исходящие от того, кто имел полное право здесь приказывать. И тут же корни замерли. А еще чуть погодя начали отползать и сворачиваться обратно. Я закашлялась, упираясь руками в колени и испытывая стойкое чувство дежавю. Когда я впервые появилась в этом мире, меня точно так же чуть не пристукнули, и точно так же Одно единственное слово вернуло мне свободу — слово того же самого человека. Отдышавшись, я подняла глаза на Дориана. Выглядел он сильно иначе — ни плаща, ни камзола, шнуровка черной рубашки распущена, а волосы свободно лежат на плечах. Но ощущение от него исходило точно такое же. Как будто именно он здесь решает, что будет происходить дальше. — Ты спал там, что ли? — поинтересовался тактичный ворон, перебравшийся на плечо к хозяину. — Собирался, — в тон ему ответил некромант. — Впервые за последние дни. Спасибо, что спросил. — Ты в порядке? — Последний уже мне. — Да. Неуверенно ответила я, продолжая краем глаза отслеживать, как оставшиеся корни втягиваются под землю. — Как ты это сделал? Это место тебя слушается? Ворон каркнул с явным оттенком насмешки. — И спасибо, — опомнилась я. — У вас определенно есть нечто общее, — заметил ворон. Едва выжила, но первое, чем интересуется, — это тем, как тут все устроено. Умолкни. К моему превеликому изумлению сработало. Ворона маг утихомирил так же легко, как и окружающий лес. Впрочем, если он его магический питомец, и тут я заметила, что ни единого кольца, или другого украшения на некроманте больше не было. — Ты, бес! — Дариан проследил за моим взглядом и, понимающе качнул головой. — Сюда нельзя пронести артефакты. — А как тогда он может тут находиться? — удивилась я, показывая на ворона, который все еще молча цеплялся когтями за плечо некроманта. — Вот уж диво дивное! — Если он тоже, Арти, — мои слова прервало рычание. Позабытая всеми поляна со световой сеткой приняла точно такой же изначальный вид, как и лес до нашествия корней. А шестилапый зверь преспокойно выбрался наружу и вновь устремился к добыче. Скорость прыжка была такая, что я не успела ничего сообразить, Лишь качнулась в сторону, пытаясь увернуться. а Оскаленная пасть мелькнула перед глазами и с силой ударилась о ярко-зеленую сферу, окружившую меня. Ворон завис в воздухе надо мной, раскинув крылья, полыхающие тем же изумрудным оттенком. Адриан стоял, вытянув руку в мою сторону. Энергия броска отшвырнула зверя от сферы, но он тут же вскочил на лапы и, мгновенно сориентировавшись, атаковал более доступную цель. Я подавилась криком ужаса, когда чудовище кинулось на Дариана. Мак быстро отклонился назад, а когти зацепили лишь рубашку. Послышался треск распарываемой ткани, И нападавший вновь потерял равновесие, не нанеся ожидаемый удар. Зверь и человек на секунду застыли друг напротив друга. И в ту же долю мгновения я поймала себя на ощущении, что они были чем-то схожи. Точно так же, как и монстр, маг был здесь словно в своей стихии. А затем Дариан выпрямился и что-то скомандовал. Слов я не разобрала. Корни десятками и сотнями вновь рванулись вверх. Но на этот раз атаковали они зверя. Монстр заревел, кружаясь на месте, но тщетно. Как он не отбивался, его быстро спеленали, вжимая в землю, не давая больше шевельнуть ни единой конечностью. Взрыхленная почва начала подниматься, стараясь втянуть в себя добычу. Но зверь вдруг стал менять форму, как и в первый раз. Он с шипением растекся бесформенной массой, проскользнул мимо разочарованно сжавшихся корней и всосался куда-то вглубь земли. В лесу вновь стало тихо. На какое-то время. «Теряешь хватку!» Ворон преспокойно уселся на ближайшую ветку. Ты заметил его буквально в последний момент. — А ты мне на что? — невозмутимо поднял бровь некромант. — Между прочим, именно я научил тебя этому заклинанию, — возмущенно отреагировала птица. — Очень жаль, но в ответ я так и не смог научить тебя хоть иногда молчать. Их перепалка доносилась до меня как сквозь вату. И дело было не только в очередном адреналиновом всплеске. Дриан стоял рядом со мной, и сквозь широкие прорехи в разодранной рубашке я видела его плечо. Почти до середины груди через ключицу и дальше на руку на коже чернело изображение летящего ворона. Но поразил меня не рисунок, а то, из чего он состоял. Вместе с краской, казалось бы, обычной татуировки, на коже переливались полосы темного металла. Он как будто въелся в плоть, стал частью ее, и уже не было видно, где начиналось живое человеческое тело, а где бездушный материал. Впрочем, бездушный ли? Если артефакт — это объект, в котором заключена магия, а его птица здесь, несмотря на то что за черту их брать нельзя вещь составляющая неразрывное целое с человеком живущая в нем и он же говорил что артефакты в этом мире больше не умеют создавать как тогда возникло вот это почти не отдавая себе отчет в том что делаю я потянулась вперед хотелось рассмотреть понять что то, что я вижу, вообще реально, что оно не пропадет и не изменит форму, как и все в этом странном мире, частью которого он являлся. Ходящий. Его рука резко перехватила и сжала мое запястье почти до боли. Не стоит. Я дернулась и рвано втянула воздух в легкие, только сейчас, сообразив, что я делаю, что я едва не коснулась его. Танец линии на его коже завораживал, притягивал переплетением узора и металла в нем. «Прости я, это больно!» Он медленно разжал пальцы, отпуская меня. «Нет», — в голосе скользила усмешка, — «просто не стоит». Я посмотрела ему в глаза и почувствовала, как по моей коже поползли мурашки, потому что я увидела, как изменился его взгляд. И я внезапно осознала, что стою почти вплотную к полуобнаженному мужчине, к магу, необычному даже по меркам этого чуждого мне мира. И сейчас он уже не выглядел столь уж спокойным, как и раньше. — Кто же ты такой?